Глава 28. В иудейской мистической традиции существуют тайные праведники, цадики, которые предохраняют мир от распада. По некоторым толкованиям их всего 36, и поэтому их называют «ламет вав цадиким» — 36 праведников. Иногда это предание связывают с историей Содома и Гаморы и обещанием Бога пощадить эти два города, если в них найдется хотя бы 50 праведников, или 10 или, на худой конец, один. Другие предания связывают идею с Талмудом и его частыми упоминаниями тайных лиц, незаметно творящих добро. Скрытость цадиков очень важна. Это обычные люди, которые появляются и начинают действовать, когда встает вопрос о спасении их народа, а выполнив свою задачу, сразу уходят в тень. Подчеркивая, что число цадиков, 36, остается неизменным, предания говорят, что цадики — рассеяны по всей иудейской диаспоре на земле и не друг с другом. Они даже сами не знают, что входят в число 36 шести избранных, ибо всегда служат образцом смирения — анавы. Поэтому, если кто-то объявит себя принадлежащим к Ламет-Вав, то совершенно точно им не является. Ламет-Вав слишком скромны, чтобы самим верить в то, что они какие-то особенные. И все-таки это не мешает им проявлять себя, когда того требует момент. Они живут обычной жизнью, но когда наступает критический момент, действуют. Если кроме них и есть какие-то другие тайные деятели, влияющие на историю человечества, мы о них ничего не знаем. Они редко попадаются на глаза» если вообще существуют. Может быть, они всего лишь легенда, которую люди рассказывают друг другу в надежде найти какой-то смысл, объяснение и так далее. Да только события этим не объяснишь. Истории о тайных деятелях и есть тайные действие.